Глава 66. Столица. Утренний солнечный рассвет был немного странным. Несмотря на то, что воздух холодный, я чувствовал некоторое облегчение, так что тело спускалось сверху. Я чувствовал подобные вещи даже в теле вампира, и все еще даже мог ходить спокойно, пусть и немного воплощаясь. Находясь на холодном воздухе, я предложил узнать свою температуру тела под сакурой. Обычно я бы хотел спать побольше, но сегодня ведь день отъезда, так что думаю сделать коляску для путешествий, но я все еще хочу спать. Надеюсь, в ней будет не слишком сильно трясти. Я расслаблялся до сегодняшнего дня, но после восстановления горячих источников мы провели пару дней в саду Сакуры. Даже я смог расслабиться, но из-за того, что Кузухачан привела меня на экскурсию, я каждый день, увы, уже не мог поспать. Похоже, что вампир по имени Эльза беспокоила многих людей. Хакуэну было отказано. Они ведь также являлись жертвами, горячие источники не достигали основания, даже если они не прекращали течь, поэтому не было необходимости разбираться в этом более подробно. Не говоря уже о том, что именно они позаботились о травмах и горячих источниках самих. Кроме того, мы благодетели даже для Сакуры, потому что мы восстановили ценные туристические ресурсы. Лечение было очень хорошим. И они были невероятно гостеприимными. Даже думаю, я что помогаю не только многим людям, но и в первую очередь кузухи чан заботливо к нам относился. Думаю, это был вопрос благородности. Мы планировали решать с самого начала, куда же двигаться. На какой из источников. Но в итоге решили остаться все таки здесь. Другими словами, мы сделали то, что было небольшой помощью, и, в принципе, нам и платили тем же. Вот так вот. Внутри Сакуры садовый был участок небольшой. Я пришел в закрытое пространство, созданное для соединения лошадей. Нагасео сам выглядел не слишком удивленным, потому что приходил говорить каждый день со мной, и он немного приподнимал моё тело, свернувшись калачиком. Арджи, рано сегодня. Ну, я всегда побольше сплю. А, а что за платье? Новая одежда. Теперь я носила ярко-красное кимоно, изделие ручной работы, выполненное о во время нашего пребывания здесь. Цвет красный с фиолетовой полосочкой, не слишком кричащий наряд. Но! Поскольку многие носили кимоно в республике, я носила его из-за некоторого осуждения, потому что подобная одежда была более естественной, нежели моя прошлая. Я погладила черный мех на Гусео сан а также сонливость, твердие мыши и температура его тела заставили меня снова погружаться в сон. Нагусео, кажется, был немного озадачен. Он лошадь и не особо понимал все мои слова, поэтому даже если мы и примили кровавый контракт, прочитать мои эмоции он никак таким образом не мог. Нагусео-сан, прости, что говорю так поздно, но ты свободен. Изначально это было обещание покинуть королевство, поэтому... Можешь уже идти. До этого времени я просила гостиницу угощать его хорошей едой. Если он разорвет связь, будет свободен, как и хотел. В штате он лишь только голая лошадь, обычная дикая. Он смог бы без проблем проходить границы без каких-либо подождений. Не думаю, что люди будут заботиться о них, о животных, которые пересекают границу, вот так вот своенравно. Поскольку существовала некоторая вероятность, что... Это было бы похоже на побег лошади. Я думала, правильнее было бы отвезти его за город и там выпустить. Негусео-сан с криками покачал головой и зафыркал носом. Он лошадь, мне было немного неловко кричать как девушка, и он все-таки слушал меня внимательно, но я бы не хотела заставлять его оставаться рядом со мной. негусео хочешь морковку? Нет, не хочу. «Почему именно так? Почему именно сейчас?» Далеко не успокаивавшись, он был более злым. Утром он растормошил воздух и разбудил остальных спящих лошадей, а потом устало смотрел на меня, не обращая внимания на окружающих. Всего несколько секунд, посмотрев на меня, Нагусео глубоко вздохнул. «Харжа, ты действительно меня не понимаешь. Тебя раздражает, что я с тобой?» Если нет, тогда позаботься обо мне с этого момента. Я знаю, что ты хотела бы сказать про твое новое обещание. Пожалуйста, возьми меня с собой, если я тебе не докучаю. Пока ты не поймешь, почему я разозлился, я не хотел бы отвечать на этот вопрос. Вот так у нас возникло новое обещание. Причин отказывать у меня не было. Как я уже сказала, это правда. Но -сан мне очень сильно помогал. Если бы он продолжал помогать мне... Я был бы ему безумно обязан. Я не отказываюсь от встречи с ним. Но если он последует за мной, то, боюсь, это уже навсегда. Это выгодно только мне. У Нагусео-сан слишком невыгодное положение. Эх, Нагусео. Арджи, оставь мне это. Я отвезу тебя куда угодно. Я присоединюсь, чтобы тянуть карету даже так пожалуйста нагаселсан радостно говорил такие странные вещи. «Должно быть, он некоторое время злился на меня за то, что я хотела его отпустить, но это ведь был наш контракт!» Лепестки вишневого цвета на над нами и поднимающийся в небо утренний ветерок начинал поднемногу нагревать землю и становилось постепенно теплее. Я наблюдал за знакомыми цветами вишни и вспоминал лишь только старые времена». Я поправил развивающиеся серебряные волосы и поймал один из лепестков. Если понюхать, почувствуешь знакомый запах. Почему-то в других мирах цветут вишни. Это доставляет огромную ностальгию. Как я вообще мог забыть такие банальные вещи? Название этой республики — Сакуронамия Тут расцветали уникальные деревья и их переносили в этот город всякий раз. После того, как лепестки плавали, словно играя пальцами, я тоже начал постепенно танцевать. Я бы хотел увидеть тот город, куда мы собирались поехать. Надеюсь, в этот раз я найду человека, который будет кормить меня и ухаживать. Конец четвертого тома.